Глава 14. Ночью ему приснился драгоружа, и гранин проснулся в ужасе и спаринье. Никто в целом мире, даже великий канцлер, не пугал его так, как этот валах, в глазах которого не осталось ничего человеческого. Пьяно путаясь в ногах, гранин вывалился в морозную стужу, зачерпнул колкого снега и обтер лицо, задыхаясь и дрожа, будто от лихорадки. Так он и стоял, тяжело опираясь в бревенчатую стену флигеля, и жадно дыша, пока не озя покончательно, Вернулся внутрь, сил едва хватило, чтобы подбросить дров в топку, но долго оставаться возле огня Гранин не смог. Мерещилось, что из языков пламени выглядывает то драгоружа, а то и вовсе какая-то чертовщина. В груди болела, а слабость напала такая, что, казалось, вот-вот околеет. Едва добравшись до дивана, Гранин рухнул на него, разрывая рубаху на груди. Снова стало жарко, снова не хватало воздуха, и вместо пальцев у него будто бы прорезались когти. Правильно! Пробормотал он, прижимаясь пылающим лбом к расписной обивке. «Правильно!» Правильно он не признался во всем Саше Александровне. А ведь соблазн открыться был так велик, будто бы сам Лукавый нашептывал на ухо. «Сними свой тяжкий груз, сбрось его со своих плеч, передай свою ношу другому!» Каково ей было бы видеть, как умирает от неведомого проклятия добрый лекарь? «А узнай, Саша Александровна, правду, ни за что бы не отпустила, не позволила бы уйти!» и смотрела бы бессильно на эту агонию, не умея ни помочь, ни прекратить ее. А теперь Гранину, кажется, пора. Пора убраться подальше из этого теплого дома и не омрачать своими бедами молодость Саши Александровны, забраться так далеко в лес, как он только сможет, и замерзнуть там, подобно старикам, которые уползали подальше от поселений столетия назад, дабы не обременять своей беспомощностью племя. Больше идти Гранину было некуда. И время неумолимо истекало как будто встреча с цыганкой подстегнула невидимого черта за левым плечом, пробудила его любопытство, и Гранин все чаще ощущал злое присутствие внутри себя. Еще немного, и он не отыщет в себе мужества на сочувствие Саши Александровне, не найдет решимости уйти в зиму, не имея друзей и не зная, где искать сыновей. Бессмысленная жизнь и бессмысленная смерть. Жгучая обида стеганула изнутри, как хлыстом который так и не обрушивал на него Саша Александровна. За что же он так страдает? Почему все так сложилось? Не проще ли потребовать, чтобы о нем позаботились? Ведь Саша Александровна обязана ему жизнью. «Изыди!» — простонал Гранин в отчаянии. «Я сильнее тебя!» Но он уже не был в этом так уверен. Утро выдалось хмурым. подстать его настроению и настрою Саши Александровны. Она снова была в мужском костюме, объявив, что в город они поедут верхом. И зря запрягали коляску. Весь ее вид — отстраненный, холодный, сердитый. Говорил о том, что Гранин еще не прощен, И скоро прощен не будет. «Так оно и лучше», — сказал себе он. все равно управляющий здесь долго не задержится». И так жель стала парка, которого Гранин уже не увидит, что горячие слезы обожгли глаза. Он отвернулся, не глядя потянулся к поводям коня, которого подвел Шишкин. И тут раздалось дикое ржание. Конь шарахнулся в сторону — Мелькнули совсем рядом вздыбившиеся копыта. Гранин едва успел отскочить, не понимая, от чего старый почтенный конь сошел с ума. А у того даже пена выступила. И Шишкин со Степановичем едва удерживали рвущегося жеребца. Ржание становилось все отчаяннее, жалобнее. Летели во все стороны камки снега. Земля и небо перевернулись. Откуда-то появилась Марфа Марьяновна и резко махнула рукой на Гранина, а потом и на животное. Холодные мелкие капли попали ему на лицо. И конь, наконец, успокоился. Только крупно дрожал, хрипел, поводя вокруг наполненными ужасом глазами. «Святая вода!» — в резко упавшей тишине сообщила Марфа Марьяновна и пошла в дом. Гранин обернулся, часто моргая на Сашу Александровну. Она так и стояла возле крыльца, наблюдая за происходящим молча и неподвижно. «Приведите ему другую лошадь», — коротко сказала она. «Мы поедем только вдвоем». Шишкин посмотрел на потерянного управляющего, на решительную мрачную хозяйку, переглянулся с Семеновичем и повел несчастного жреца на конюшню, не смея перечить. Никто не смел, когда у Саши Александровны прорезался лядовский характер. Усадьбу они покинули молча, и долгое время неторопливо вели лошадей по заваленным снегом проселочным дорогам. Потом Саша Александровна придержала свою красавицу, и Гранин замедлился тоже. «Проклятие, стало быть, — проговорила она, не глядя на него. «Значит, вы не шутили тогда?» «Не шутил Саша Александровна», — угрюмо ответил Гранин, мечтая провалиться под землю и не испытывать нового унижения. Вчера она пощадила его, пережила известие о предательстве, но сегодня ее милосердию предстояло новое испытание. Любой разумный человек прямо сию минуту велел бы отправляться на все четыре стороны. «Как это произошло?» Помедлив, Саша Александровна все таки взглянула на него. Глаза ее были темные и мятежны. В то время как у самого Гранина не имелось даже искры внутри, побудившей бы его бороться с судьбой. Я умирал, неохотно проговорил он, не желая вспоминать тот день. Наверное, почти умер. Меня силком вытащили с того света. Проклятие ⁇ это цена, которую приходится платить за то, что я оказался жив против своей воли и всех законов Божьих. От чего вы умирали? От горя. Меня поразило известие о смерти жены. Что-то вспыхнуло в глубине ее глаз, да и только. И что же дальше? — спросила она требовательно и нетерпеливо. — Дальше я уеду. — Не думайте, что я собирался тяготить вас и доли. Саша Александровна так быстро замотала головой, что мохнатая шапка слетела с ее головы и упала в сугроб. — Не то! — закричала она яростно. — Что будет дальше с вами? — Я не знаю. Он не слишком ловко спешился, поднял ее шапку и старательно отряхнул от снега. — Как это не знаете? Она резко вырвала из его рук собыли мех и раздраженно, криво натянула его на макушку. Вы же ходили и к ведьме, и к цыганке. Зря ходили. Ведьма посоветовала мне молиться, а цыганка — выторговать у черта свою свободу. Значит, будете молиться и торговаться. Свирепо заключила Саша Александровна. Я разве чудовище, способное выгнать человека в несчастье? Вы за кого меня принимаете, Михаил Алексеевич? Мало что врете, мало что шпионите, мало. Еще и держите меня за душегуба. Ах, идите вы к черту. И она пришпарила коня, оставив его одного. Гранин смотрел ей вслед. И восхищение в это мгновение в нем было больше, чем печали. Он не успел еще решить, куда ему направиться дальше. Вернуть ли сначала полушку в усадьбу или оставить лошадь здесь, сама найдет дорогу домой, как Саша Александровна снова вернулась. «Этот старик — великий канцлер! Он сделал это с вами!» — закричала она издалека. «Его колдун, валах по имени Драго Ружа!» — негромко ответил Гранин. Но она каким-то чудом услышала, зашипела сердитой кошкой, объехала по кругу, «Ну и что стоите? Мы, кажется, ехали в город!» — воскликнула гневно. «Саша Александровна, я вовсе не...» Начал было он, и тут она лихо вылетела из седла, очутилась прямо перед ним, быстро стянула варежку и коротко, без замаха, влепила пощечину. От неожиданности глава Гранина мотнулась в сторону, щеку обожгло, но Саша Александровна не дала ему времени опомниться. Толкнула обеими руками в грудь, повалила в сугроб, едва не под копыта, навалилась сверху, Ее лицо оказалось совсем близко. Искусанные губы, розовые от холода щеки, красный нос и сверкающие угольки глаз. «Как же вы утомительны со своей жертвенностью!» — кричала она, черпая голыми руками снег и кидая ему в лицо. «Что, после смерти вашей жены и ваша жизнь закончилась? Нет уж, голубчик, я вас заставлю. Вы у меня научитесь. Станете бороться, как миленький. Вот кого я не терплю, так это Трусов. Уныние страшнейшее из грехов!» Наконец она выдохлась, села тяжело дыша, смотрела с вызовом. Гранин тоже приподнялся было, а потом снова повалился физиономией в снег и засмеялся. «Вот уж точно кошка!» Заледенелые губы не слушались, трескались, кровили. «Дикая кошка! Смеетесь? угрожающе процедила Саша Александровна. «А и смейтесь, Михаил Алексеевич. Все лучше, чем остальные ваши глупости. Придумали тоже. Уйдете, Тягость!» «Да мы вас будем из ведер святой водой обливать, пока вы проклятие свое не сбросите!» «Мне бы сейчас лучше водки!» Признался Гранин, встал, помог подняться ей и принялся отряхивать. Ну что за выходки, Саша Александровна, замерзли же совсем!» Нашел варежки, брошенные под ноги, отряхнула их, взял ее холодные руки в свои и стал отогревать горячим дыханием, едва не касаясь губами. Саша Александровна стояла перед ним, притихшая, подрастерявшая всю свою бойкость, Ее пальцы едва подрагивали. «Что мы собираемся делать с Плаховым?» — спросил Гранин, когда они добрались до уездного города. Остановились в единственном здесь трактире и потребовали горячего взвара. На Сашу Александровну глазели с веселым любопытством, да и только. Васильковый кант на ее обшлагах четко указывал на принадлежность к людям атамана Лядова, а с ними связываться себе дороже. «С Плаховым?» — рассеянно повторила она. «Да него ли теперь?» от чего же возразил гранин с улыбкой по крайней мере развеемся он чувствовал себя гораздо лучше словно избавился от утомительного морока и теперь было стыдно за собственную слабость хотелось перебить ее каким то действием я просто собиралась вытасти из него правду пусть бы объяснил для чего ему такая невеста как я дикая кошка она довольно засмеялась будто это было похвалой а пожалуй что и было признался себе гранин и произнес дипломатично «Лядовый влиятельный род. От нас хлопот больше, чем прибыли», — пожала плечами Саша Александровна. «К тому же позиция отца по поводу моего брака всем известна. Как по мне, нужна очень веская причина, чтобы решиться на ухаживание. Порой канцлер не оставляет выбора», — заметил Гранин. Она быстро взглянула на него. «Почему именно вы, Михаил Алексеевич?» «Я просто попался ему под горячую руку». «И за что мне такая родня?» — вздохнула Саша Александровна. «Вы ведь знаете, что этот мерзавец мой дед. Он сказал вам об этом». «Вы явно пошли в лядовскую породу», — уклонился от прямого ответа Гранин. «Как знать, у вас проклятие, а у меня канцлер в крови. Еще неизвестно, что хуже». «Так вот о Плахове», — сменил тему Гранин, желая побыстрее выбраться из топких рассуждений на твердую почву. «Я тут подумал... Снова вашей дренью я мазаться не буду», — предупредила Саша Александровна. «Довольная этого позора. Вам и не нужно. Лахов не знает вас в лицо. Вряд ли он запомнил дворовую девку, которая вывела его из себя» а меня он воспринимает как своего сообщника. И что же из этого следует? Грани накинул ее задумчивым взглядом. Что мы выдадим вас за посланницу от канцлера? Саша Александровна взглянула на него изумленно, весело, а потом громко захохотала, напугав пробегающего мимо полового. К мошкераду готовились наспех. Негде было в захудалом уездном городе развернуться. Сначала Гранин отдал доверенному письмо для канцлера, где красочно расписал, как пагубно влияет на барышню Лядову уединенный образ жизни. «Загородную усадьбу, — писал он, — зачистил сельский батюшка, который неустанно проводит долгие часы с Александрой Александровной за молитвами и богословскими беседами. Также, — уведомлял он канцлера, — было послано приглашение игуменья близлежащего женского монастыря, в котором Лядова нижайше просит дозволения побеседовать с ней, поскольку терзаема духовными поисками». По мнению Гранина, такое письмо способно изрядно напугать любого деда, который мечтает о продолжении рода. Однако он вовсе был не уверен, стоит ли дергать этого зверя за хвост. Но и Саша Александровна права. Трусливо ждать, что канцлер сам собой перестанет вмешиваться в их дела, не было резона. Ожидавшая его за углом Саша Александровна не тратила зря времени. Она завела разговор со словоохотливыми от безделия и вызнала, что единственная модистка городка, мадемуазель Вебер, на Гороховой улице, которую неизвестно, каким ветром занесло в этакую глушь. До Гороховой было рукой подать, и вскоре Гранин уже стучал в хлипкую перекошенную дверь, и с ней ясно свидетельствующую, что достаток в крохотном деревянном доме даже не ночевал. Мадемуазель Вебер открыла им с изрядным удивлением, Кажется, горожане не часто ступали на ее порог, до столицы было довольно близко, и наверняка местные модницы предпочитали одеваться там, по вечному обыкновению, не доверять тем, кто живет рядом. Далекая ведь всегда притягательнее. Модистка была по иноземному таща, вертлява, бледна и нервна. За суетливостью ее движений с трудом угадывался возраст около сорока примерно. Нам нужен скромный дамский костюм для верховой езды. — сказал грани наглядываясь по сторонам и безнадежно подмечая запустение, царящее в гостиной. — Однако ткань должна быть самая лучшая из всех, что у вас есть. Мадемуазель Вебер с любопытством стрельнула глазами на васильковый кант на обшлагах Саши Александровны. — С кем имею честь? — спросила она, неуверенно улыбаясь. — Александра Лядова, дочь вольного атамана. Спокойно представилась Саша Александровна, на которую нищета вокруг не произвела должного впечатления. Она вела себя доброжелательно и без всякого высокомерия. «Ах!» — вдруг вскричала модистка и прижала руки к груди. «Да не катеньки ли вы дочь?»